Глава 20 Под вечер прошли мимо устья реки Пенеги. Но вечеров здесь в июне уж не полагается никаких. В течение двадцати четырех часов день. С одиннадцати часов до часу предполагаемой ночи несколько розовато-серенький, Дает розовый оттенок только наполовину закатившийся багровый красный шар солнца. Впадение Пенеги в северную Двину никакой красотой не отличалось. Ничего не представляло из себя и деревня усть Пенега, стоящая при впадении реки. Хорошие, крепкие на подбор избы, вот и всё. Иногда с балкончиками в мезонине, иногда с окнами, выкрашенными в узор, как здесь стало уже попадаться повсюду. Есть даже широкие, на древнерусские манер, широкие крыльца с вырезанными колонками и так называемыми полубочечными крышами. крыльцы иногда также расписаны в узор такого же точно вида. дышащего достатком, расположенное на возвышенном правом берегу Двины небольшое село Вавчуга. Близ села Вавчуги в петровские времена находился лесопильный завод, принадлежавший посадским людям Осипу и Фёдору Баженовым, построившим его для заграничного торга лесом. Тут же была и корабельная верфь, с которой весной в 1694 году был спущен первый русский корабль «Святой Петр». Корабль этот в ту же весну был отправлен в Голландию с грузом русского железа. Времена были хорошие. Тогда еще могло покупаться за границей русское железо. Затем... В 1702 году в присутствии Петра Великого были спущены два первые фрегата — Святой Дух и Курьер. Торжество было велие, полили из пушек, жгли потешные огни, и за постройку этих фрегатов Петр щедро жаловал Осипа Баженова. Северная Двина то и дело делится на притоки. Близ Вавчуги отделяется от северной двины проток курья очень широкий, но мелкий и настолько большой по своему протяжению, что обтекает целую Куростровскую волость, родину Михаила Васильевича Ломоносова и город Холмогоры. Приток Курья настолько мелок, что проехать по нём в Холмогоры почти невозможно даже и при высокой воде весной. С парохода показывали, будто бы виднеющиеся вдали купола холмогорских церквей. Пассажиры смотрели в бинокль, говорили, что что-то видят. Я тоже смотрел, но ничего не видал. Меня удивляла заселенность этой местности Архангельской губернии. То и дело попадались сел и деревни по берегам Двины, и я высказал это вслух моему товарищу по путешествию. Сидевший рядом со мной пассажир купеческой складки улыбнулся, поправил на голове картуз и заметил. «Только по берегам, господин». А вот скачи от этой деревни, к примеру, вглубь вёрстхой 300, ни до какого селения не доскачешь. Да и дорог нет. Я здешнюю местность знаю. Мы тут по нашей лесной части каждый год колесим. Ничего, ни направо, ни налево. Лес и болото, тундра по здесьнему. А губерния обширная. «Любое европейское государство в эту губернию встанет, и еще остаток будет», — заметил священник. «Вся Франция в полтора раза становится в губернию», — сказал казанский помещик, — «и еще остаются острова свободными, а ведь есть такие острова, как Новая Земля». «На острова Новой Земли!» «Все румынское королевство уместится!» — прибавил педагог. Казанский помещик развернул путеводитель по северу России и прочитал. «Архангельская губерния занимает площадь 754 744 квадратных версты, не считая островов». «Боже милостивый!» — Сколько же это десятин-то? — вздохнул священник. — Здесь и десятины есть, — подхватил помещик. — Высчитаны семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч десятин. — Создатель! — высчитано, что под пашней только двести девяносто шесть тысяч десятин, а... 32 миллиона шестьсот двадцать две тысячи под казенными и удельными лесами. — Не сказано, сколько жителей, — поинтересовался педагог. — Есть, — отвечал помещик, — по переписи 1897 года 347 тысяч пятьсот шестьдесят человек. и на это число жителей в губернии 11 монастырей. — Богу молиться умеют, — вздохнул пассажир купеческой складки. — И все существуют с 15-16 века, — продолжал помещик, — ведь это первые колонизаторы завлачья. Монастыри тогда служили этапами для русских пионеров. Основывался монастырь, и вокруг него селились. «Шел униженный и оскорбленный», — сказал кто-то. «Ну и беглые. А сколько в эти монастыри исторических личностей это было сослано в разное время», — проговорил казанский помещик. Пока мы так разговаривали, случилось происшествие. Среди еле обозримого пространства, которое представляло здесь из себя ширина Северной Двины, мы увидали небольшой пароход, севший на мель. Пароход был буксирный, но без барж. Люди махали платками и отрёпанным флагом и кричали о помощи, прося, чтоб пароход их сняли с мели. Мы проходили мимо. Капитан был у руля. На крики севших на мель он отмахнулся и произнёс «Сами снимитесь, понатушьтесь только, винтовой!» — сказал он про пароход. — поди футов 5 в воде сидит. Не, что можно на таких пароходах здесь ходить, — обратился он к нам. — Отчего же вы не хотите им помочь сняться с мели? — спросили мы капитана. — Да ведь промедление. — Это неплош и барж, да, вишнях? Ведь с ними тоже, ой-ой, как повозишься, а потом вы будете жалиться, что опоздали в Архангельск. — Мы заступились засидевший на мели пароход. — Баржи буксировать или оказание помощи находящимся в критическом положении людям, — заговорили пассажиры. Ведь этот пароход, бог знает, сколько времени может тут простоять. «Когда еще подойдет другой пароход? Надо снять его, смели!» «Да, конечно, надо!» — отвечал капитан. «А только вот эти ваши разговоры про опоздание то...» «Ведь уж тогда к полуночи в Архангельск не придем!» «Да и так к полуночи не прийти!» — заметил один из рулевых. «Снимите! Снимите их!» — заговорили пассажиры хором. Если позволяйте, то сниму. — Лодку! Давай лодку! — закричал капитан, находившемуся на мели пароходу, и приказал в машину дать малый ход. Звонок. Засуетились матросы. Дабы и нас не нанесло на мель, стали на якорь. Явилась лодка с концом каната. Закрепили причал, стащили пароход смели и повели его на буксире на более глубокое место. «Я потому об этом упоминаю, чтобы показать, как все-таки боятся газетных обличений». Наш пароход до того торопился, что не хотел подать помощи другому судну, находившемуся в критическом положении. Было десять часов вечера. До Архангельска, как говорили, осталось всего пятьдесят верст. Двина достигла здесь необычайной ширины. В некоторых местах в общей сложности с протоками — Она расширяет свое ложе до 17 верст в ширину. Ниже холмогор на левом притоке Двины речки Кехте расположено несколько деревень, известных ручной выделкой полотен. Пассажир купеческой складки махнул в их сторону рукой и сказал, — В каждый из бед качи, от мал до велика, все ткут. А уж полотно же износу нет. Против устья реки Кехты проходили мы Кехотские острова с двумя деревнями, занимающимися судостроительством. То и дело на подставках стоят островы строящихся судов. Прошли еще верст пять, и по правому берегу потянулось громадное село. — Что это за село? — спрашиваю рулевых. деревня уйма На 6 верст ленты тянется вот эта деревня. Мне тотчас усмелькнуло: не потому ли и употребляется слово уйма, когда хотят сказать про что-нибудь чего много? Уйма денег, уйма картофеля и тому подобное. Хотя уйма называется также каменистые почвы в северных губерниях. Была полночь, а мы еще не подходили к Архангельску. Стали появляться суда. Только в половине первого часа кто-то указал на виднеющиеся вдали зеленые купола. «Архангельск?» — хором спросили пассажиры. «Он и есть! Через четверть часа придем!» — отвечали рулевые. Вот и набережная, заставленная мачтовыми судами. Целый лес судов. Снуют и визжат буксирные пароходы, невзирая на ночь. Капитан снял картуз и крестился. Крестились и пассажиры. Проезжали мимо стоящего на самом берегу древнего архангельского монастыря.